Глава 21. Освоение волшебства. Проснулась Катрина от того, что рядом с палаткой кто-то ходил и громко сопел. Девушка хотела разбудить Дэвида, но к великому ужасу обнаружила, что его нет в палатке. Тот, кто ходил и сопел, начал грозно рычать. Катя затаилась, как мышь, боясь даже дышать. «Неужели Дэвид ушел далеко и не видит, что какой-то зверь пытается напасть на палатку?» «Да что там пытается? Он уже напал!» Огромный коготь зверя прорвал брезент палатки, и рядом с девушкой раздалось щелканье огромных зубов. Она громко завизжала, но это, видно, еще больше раззадорило зверя. В несколько секунд от палатки остались лишь жалкие клочья. Зверь стоял на мощных задних лапах и бил по земле пятиметровым хвостом. Злобная морда зверюги осклабилась, продемонстрировав длинные острые клыки. Тягучая слюна медленно капала на землю. Голодные глаза зверя смелили добычу, и он приготовился к прыжку. «Пошел прочь, урод!» – заорала девушка. «Пошел прочь!» Неожиданно зверь развернулся и затрусил во своясе, волоча за собой чешуйчатый хвост. Катя смотрела ему вслед, плача на взрыд. Она громко позвала Дэвида, но тот не отозвался. «Неужели до того, как напасть на палатку, зверь съел юношу?» Катя пришла в ужас. Она замерла, опасаясь возвращения зверя. «Почему Дэвид не предупредил ее о том, что в этих местах водятся такие злобные твари? Да еще и такую хлипкую палатку поставил. Неужели было трудно соорудить небольшой домик? Хочу, чтобы на месте палатки... Появился дом с прочными стенами, — пробормотала сквозь слезы девушка. Но то, что произошло после, напугало ее чуть ли не больше, чем нападение хищника. Внезапно Катя оказалась внутри самовоздвигающихся стен. Огромные каменные блоки стремительно ложились друг на друга, образуя непробиваемую твердь. Наверх сооружения легли тяжелые деревянные балки, по прочности не уступающие камню. Таким образом девушка оказалась в заточении. Она оглядывалась по сторонам в поисках выхода, но так и не увидела его. Катя звала на помощь и плакала, но никто не слышал ее и не помог. Выбившись из сил, девушка свернулась калачиком в углу крепости и задремала. Во сне она искала выход, но не находила. Она била руками по стенам, но они не поддавались ей. Она пыталась сделать подкоп, но плотная земля оказалась слишком твердой. Катя проснулась в холодном поту, надеясь, что все приключения со зверем и стенами всего лишь плод ее воображения, но плод воображения оказался слишком материальным и настоящим. Слезы навернулись на глаза. «Что делать? Помощи ждать неоткуда!» И вдруг девушку словно ударило током. Она вспомнила, как зверь смиренно утащил свой длинный хвост, когда она велела ему убираться, как появились стены после того, как она пожелала оказаться в защищенном месте. А что будет, если она пожелает, чтобы у этой тюрьмы появилась дверь? Катя встала посреди своей темницы, направила руки в сторону одной из стен и произнесла. «Дверь, появись!» Уже в следующий миг девушка ошалела, смотрела на дверь, которая оказалась в той стене, на которую она направляла руки. Не дожидаясь того, чтобы дверь исчезла, Катя рванула ее за ручку и выскочила наружу. Девушка так стремительно покинула постройку, что с разбега врезалась в Дэвида, который стоял рядом с дверью. Он довольно улыбался, видимо, давно наблюдая за Катинами мучениями. И тут девушка дала волю накопившимся страхам. Она, что есть силы, заколотила кулачками в грудь парня, ругая за то, что он не пришел к ней на помощь. «Как ты мог? Оказывается, ты видел все это и даже не помог мне. Ведь зверь мог съесть меня. Неужели тебе совсем меня не жалко?» Парень сгреб в охапку трепыхающиеся девичьи тельце и погладил Катю по голове. Через какое-то время девушка немного успокоилась, и рыдания перешли в судорожные всхлипывания. Дэвид взял ее за подбородок и поднял голову Кате, чтобы заглянуть в бездонные голубые глаза. «Теперь ты настоящая волшебница», — тихо произнес он, вытирая девичьи слезы. Когда Дэвид и Катя вернулись в замок царицы ночи, их друзья долго не могли понять, почему девушка не разговаривает с принцем. Она была очень сердита на него, а он, чтобы не подливать масло в огонь, хранил молчание относительно того, что случилось на берегу озера. Катя отделилась от компании и старалась держаться особняком. В спутнике себе она выбрала пушистика и с ним ходила в трапезную и на прогулку. Однажды Катрина гуляла у центрального фонтана, а веселая троица ее друзей возвращалась из парка. Девушка дружелюбно помахала им рукой, и они подошли к ней. Мишель обрадовалась, что удалось выловить Катрину, когда Дэвида нет в их компании. «Кэт, что это за черная кошка пробежала между тобой и Дэвидом? То вы друзья, не разлей вода, а то враги. Что случилось?» – заботливо поинтересовалась Мишель. Катя потупила взор и отделалась дежурной фразой. «Ничего не случилось, все в порядке», – не задумываясь, соврала девушка, утыкаясь взглядом в землю. Смешливый Константин сразу высказал свою догадку. «Признайся, Дэвид поцеловал тебя, а ты дала ему отпор?» Глаза девушки округлились от такого дикого предположения. Катя фыркнула от подобной нелепости и задохнулась от гнева, не найдясь даже, что ответить. Она поняла, что своим поведением дает прекрасный повод фантазировать и придумывать разные небылицы по поводу себя и Дэвида. Катрина также понимала, что ни в коем случае нельзя рассказывать то, что было на самом деле. Ведь тогда можно нечаянно проговориться о книге и о своих новых магических возможностях тоже. Но как объяснить друзьям, что произошло? Поразмыслив, девушка решила приоткрыть завесу тайны, рассказав полуправду. Когда Дэвид начал обучать меня волшебству, я не смогла сразу уловить суть, и у меня ничего не получалось. Потом мне удались некоторые заклинания, а Дэвид решил натравить на меня страшного хищника, чтобы я смогла сама защититься. — Тебе удалось одолеть зверя? — спросила Мишель с вытянутым от удивления лицом. — Да, я справилась, но на Дэвида очень обиделась. Я настолько сильно испугалась, что чуть с ума не сошла, а он еще и посмеялся, — оскорбленно надула губки Катрина. Девушка не заметила, что пока она разговаривала с друзьями, За ее спиной появился Дэвид и услышал ее рассказ. «Потом я очень сожалела одеяном, услышала Катя сзади голос принца. Она ойкнула и резко развернулась, чуть не затоптав бедного пушистика. Катрина встретилась с карим взглядом Дэвида, в котором безошибочно читались переживания из-за ссоры и сожаления о своем поступке. Девушку с головой накрыли противоречивые эмоции. Гнев на парня схлестнулся с желанием забыть все обиды, лишь бы ее друг, как прежде, был всегда рядом. Только глупое чувство гордости заставило девушку не сдавать своих позиций, демонстрируя всем своим видом кровную обиду. Хотя, глядя на унылое лицо Дэвида с залегшими под глазами темными кругами, можно было догадаться, что он горько сожалеет о содеянном и всем сердцем желает восстановить былые отношения. Дэвид кивком головы поздоровался с друзьями и, не сводя глаз с Катей, произнес. «Кэт, я хотел разбудить в тебе дар волшебницы, и поэтому пошел на крайние меры. Прости меня, пожалуйста. Я был неправ и сожалею о своей выходке». Девушка промолчала, гордо вскинув голову, но не ушла, как делала до этого каждый раз, когда Дэйв пытался помириться. «Хватит вам перепираться», — сухо заметил Патрик. «Время идет, а мы все топчемся на одном месте». На мой взгляд, пришла пора действовать. Я предлагаю вам двоим заключить мир и пойти с нами в беседку, чтобы решить, что делать дальше». Катрина решила, что худой мир лучше доброй войны, и кивнула головой в знак согласия. Уже в беседке, пока юноши обсуждали план действий, Мишель вплотную занялась Катриной. Для передачи дара чтения мыслей Мишель взяла подругу за руку, закрыла глаза и начала шептать заклинания. Катя, ожидавшая чего-то фееричного, удивилась, почувствовав лёгкое покалывание в руке. Оказалось, что на этом процедура передачи дара была окончена. «Чем проще, тем лучше», — решила для себя Катя и тут же услышала от Мишель. «Что ты имеешь в виду?» «То есть», — не поняла Катя, бросив на подругу удивлённый взгляд. «Ты сейчас подумала, чем проще, тем лучше. Вот мне и стало интересно, по поводу чего ты так думаешь?» — рассмеялась Мишель. «Ух ты!» — поразилась Катя тому, что Мишель прочла ее мысли. «Чему тут удивляться? Разве не этого мы добивались?» Тут у Кати возник любопытный вопрос, и она его тут же озвучила. «Мишель, если ты так прекрасно умеешь читать мысли других, то почему не читала их до этого? Тогда ты бы сразу узнала, кто мы с Дэйвом и для чего это появились здесь». «Знаешь, поначалу я тоже не понимала, почему я не могу читать ваши мысли. Это я уже потом поняла, что я не могла читать мысли Дэвида, потому что он еще в детстве закрыл доступ к ним. А ты уроженка другого мира, и поэтому была для меня загадкой. Я не могла прочесть тебя, и это очень настораживало меня. Поэтому нам и пришлось прибегнуть к грубой силе. Обычно все бывает по-другому. Я слушаю мысли людей...» и если эти мысли отдают любовью к Роксолиусу, то мы с ребятами быстро берем таких людей в оборот и изменяем им память. Катя ухмыльнулась, но у нее остались еще вопросы. — Получается, что теперь всякий, кому не лень, будет копошиться в моей голове? Меня это не устраивает! Голос зазвучал протестом, а лицо стало серьезным. — А кого бы это устроило? — вмешался Константин, подслушав разговор девчонок. Мишель не обратила на него ровным счетом никакого внимания и продолжала учить Катрину управлять мыслями. «Для того, чтобы никто не смог прочесть твои мысли, ты должна постоянно следить за собой. Все твои мысли должны быть сконцентрированы в один цельный сгусток энергии. После этого ты должна вообразить вокруг своей головы плотный панцирь, отражающий все попытки проникнуть к тебе в мозги. Это должно стать твоей непробиваемой броней». Если же ты захочешь послать кому-то свою мысль, ты должна правильно сформулировать то, что хочешь довести до сознания других, точно представить получателя твоей мысли и слегка приоткрыть панцирь. Мысль высвободится и полетит в заданном направлении». «А что делать для того, чтобы принять мысль?» – поинтересовалась Катя. «О, об этом можешь не беспокоиться. Все мысли, предназначенные тебе, ты опознаешь безошибочно». Они прозвучат в твоей голове голосом их обладателя. Только приготовься к тому, что теперь ты сможешь слышать мысли всех, кто находится рядом с тобой. — Почему тогда я не слышу тебя или их? — Катя мотнула головой в сторону юношей. — Потому что мы все уже заблокировали свои мысли от вторжения кого-либо. Теперь твоя очередь. Мишель подбодрила Катрину дружеской улыбкой. Катя поняла, что от нее ждут каких-то действий. Она представила, что ее мысли – это бурные реки, которые впадают в одно большое горное озеро. Это озеро и есть вместилище, в которое нельзя никого пускать. Поэтому Катя вообразила, что на горах, возвышающихся вокруг озера, лежит стеклянная полусфера. Для надежности девушка представила, что она космонавт, и на ее голову надет шлем, которому не страшны никакие проникновения извне. Закончив с герметизацией мыслей, Катя вопросительно посмотрела на Мишель и подумала «Угадай, о чем я думаю?» Мишель продолжила смотреть на Катюшу, даже не пытаясь ответить на ее мысленный вопрос. «Ну что, закончила?» – поинтересовалась Мишель, недоверчиво поглядывая на Катю. «Ага», – кивнула та головой. «Тогда давай попробую порыться у тебя в голове. Уж я-то знаю, где искать слабые места», – ухмыльнулась блондиночка, предвкушая сладость победы над защитой Кати. Через минуту Мишель пришлось признать, что Катрина надежно скрыла свои мысли от вторжения. Она была очень удивлена тем, что Кате удалось это с первого раза, потому что даже с Константином и Патриком было больше хлопот, хоть они волшебники со стажем. Катя только усмехнулась. Мишель было невдомек, что девушке помогает древнее заклятие лексорды. Было решено выдвигаться в поход сразу после сна. Катрина и Дэвид попросили аудиенцию у царицы ночи. Они поблагодарили ее за радушный прием и рассказали о том, что у Кати появился новый дар, полученный от лексорды. Также они попросили ее приютить пушистика. Выяснилось, что королева очень любит животных и будет держать зверька у себя в апартаментах, поэтому Катя порадовалась за своего маленького любимца. Да уж, теперь его ожидала поистине королевская жизнь. Царица ночи пожелала своим подопечным удачи и велела быть крайне осторожными. В волшебной стране не было принято, чтобы дамы ходили в брюках, но для предстоящей экспедиции это была наиболее подходящая одежда. Дэвид переодел девчонок с помощью одного взмаха руки. Теперь обе красовались в обтягивающих брючках, напоминающих джинсы, и в одинаковых темно-синих футболках. «А я так не умею!» — шепотом призналась Мишель Катрине. «Что ни говори, а первородные маги обладают великой силой!» Катя благоразумно промолчала, хоть на языке у нее вертелась пара нелестных высказываний в адрес колдовских способностей друга. На ее взгляд он был обычным волшебником. Царица ночи предоставила в распоряжение ребят летающих енотов для троих юношей и мишель такой вид транспорта оказался вполне привычным, но катя была в шоке от того что ей придется лететь на еноте. ей вполне хватило впечатлений от полета на молнии, поэтому она с недоверием относилась ко всему, что летает. константин показал ей мастер класс по полетам он залез верхом на покорного зверька величиной с большую собаку и приказал ему лететь. енот слушался своего седока беспрекословно. И, как выяснила Катя, это был самый безопасный способ перемещения по воздуху. Увидев, что со зверем нет никаких хлопот в воздухе, Катрина решилась на полет. Она взгромоздилась на енота, обхватила его за шею и тихонечко шепнула «Лети!». Енот оттолкнулся от земли мощными лапами и заскользил по воздуху, словно комета. Ветер засвистел у Кати в ушах, развивая ее густые волосы. Девушка испугалась и, что есть силы, вцепилась в мех летящего животного. Енот понял, что его седок боится, поэтому заметно снизил скорость. Он с легкостью пролетел над парком и вернулся назад, когда Катя велела ему приземлиться на место. Выяснилось, что не так уж страшно летать на енотах, как казалось вначале. Зверьки были смирными, дружелюбными и прекрасно чувствовали своего седока. Убедившись, что Катя не боится летать, Дэвид дал команду взлетать. В воздухе оказалось сразу пять енотов. Слушая пассажиров, они последовали за вожаком стаи. Под ними замелькали леса, озера, реки, небольшие города. Катя не успевала разглядеть все, что находится внизу, так как еноты летели довольно быстро. Вскоре они достигли границы подлунного мира. Об этом предупредила Мишель – так как почувствовала границу заблаговременно. «Все вниз!» – раздался голос Дэвида, и парень направил своего енота к земле. Приземлившись, молодые люди пошли пешком. «Она здесь!» – сообщила Мишель о границе. Константин вытянул руку и наткнулся на невидимую преграду. Сквозь нее виднелся замок, построенный на облаке. Он медленно плыл, подгоняемый легким ветерком. Катрина предложила поскорее перейти границу и подлететь к красивому белоснежному замку, который казался таким же легким и невесомым, как и то самое облако, на котором он стоял. «Кэт, у нас есть дела поважнее, чем посещение летающего замка», небрежно заметил лорд Суонский, бросив колючий взгляд на девушку. «Как-нибудь в другой раз мы обязательно побываем в этом замке», пообещал Дэвид, пытаясь смягчить резкий отказ Патрика. Пока надо подумать об основной нашей цели проникновение в акверизот, а для начала нам надо привыкнуть к солнечному свету. В этом нам поможет шар. С этими словами он хлопнул в ладоши, и перед ребятами появился светящийся золотой шар, плавно покачивающийся в воздухе. Вначале он горел не сильно ярко, но с каждой минутой его свечение становилось все ярче и ярче. Дэвид контролировал свечение яркое и если видел что кто-то начинал жмуриться, делал сияние шара слабее, убедившись, что все привыкли к яркому свету вперед выступил патрик и произнес пароль темная ночь удаляется прочь в невидимой стене появилась брешь, через которую брызнули осколки солнечного света и ярко осветили юных путешественников. как не прекрасен был подлонный мир, но видеть солнечный свет было куда приятнее один за другим Друзья прошли сквозь стену, после чего проход закрылся. Катрина обернулась назад и увидела леса и горы, залитые солнцем. Даже не верилась, что на самом деле эти самые леса и горы стоят во власти вечной ночи. — С тобой все в порядке? — неожиданно услышала Катя заботливый голос Дэвида. — А то вид у тебя какой-то потерянный. Молодой человек пристально смотрел на подругу. Он был явно озабочен ее состоянием. «Не беспокойся за меня. Просто жаль покидать под лунное царство», — печально улыбнулась девушка. «Нашла, о чем переживать», — засмеялся парень и небрежно махнул рукой, давая понять, что все это пустяки. «Мы вернемся сюда, а теперь надо лететь вперед. День в самом разгаре». Озорно подмигнув подруге, он уже было направился к своему еноту, но у Кати возник вопрос, который давно не давал ей покоя, поэтому она поспешила его озвучить. «А как вы ориентируетесь во времени?» – спросила девушка, задержав Дэвида за рукав. «То есть?» – не понял парень. «Так же, как и ты, по часам?» и «Я ни разу не видела часов ни у кого», – подозрительно прищурилась девушка. «Да потому что в подлунном мире они не действуют», – пояснил вездесущий Константин. «Вообще-то я не знаю, как выглядят часы в вашем мире, а у нас это сложный механизм, запущенный древними первородными магами». Раньше эти часы хранились у первородных, но когда выяснилось, что часы нужны всем жителям волшебного мира, древние часы размножились с помощью заклинания, и теперь у каждого есть свои часы. И в отличие от часов вашего мира, где одни спешат, а другие отстают, наши часы идут в унисон, похвастался Дэвид и многозначительно поднял брови. Пока ребята рассуждали по поводу часов, Воздушный замок несколько раз легонько стукнулся о невидимую стену подлунного мира и полетел куда-то дальше, гонимый попутным ветром. Катя тоскливо поглядела ему вслед, надеясь, что когда-нибудь погостит в этом прекрасном дворце. «Полетели дальше!» — поторапливал друзей Патрик. «Нам надо до заката добраться до палаты первородных магов!» Подавая всем пример, он влез на енота и взмыл вверх. Остальные проделали то же самое и чудо-еноты понеслись вперед навстречу приключениям. Катя с замиранием сердца смотрела на проносившиеся внизу пейзажи, сменяющие друг друга, как картинки калейдоскопа. Волшебная страна была поистине прекрасна. Зеленые поля и леса сменялись голубыми озерами и реками. Затем появлялись высокие горы с водопадами. То здесь, то там замки сказочной красоты вздымали свои шпили вверх. Более красочную и завораживающую картину сложно было представить. Видя, как внизу скользят невообразимые красоты, Катрина очень пожалела о том, что ее компания решила передвигаться по воздуху, а не по земле. Ведь если бы их путь лежал меж всех этих дивных дворцов, высоченных гор, струящихся водопадов, роскошных лугов и раскидистых лесов, то путешествие стало бы куда увлекательнее. Правда, следующая мысль, мелькнувшая в голове девушки – Заставило ее печально вздохнуть. Такая поездка грозила затянуться на месяцы. Волшебные енотики несли своих седаков с большой скоростью, и это позволило преодолевать огромное расстояние. Магическая сила зверьков крепко удерживала путников на их мягких пушистых спинах. Ветер, который, согласно всем законам физики, уже давно должен был сдуть юных седаков с енотов, не ощущался вовсе, будто его и не было. Он слегка развивал волосы путников, но не затруднял дыхание, что казалось Кате невероятным. Хотя в этом мире было столько всего невероятного, что удивляться чему-либо уже не приходилось.